Глава 18. Всего месяц нахмурил брови ректор. Месяц один. А сколько раз за столь короткий срок я имел счастье лицезрить вас, молодой человек, в моём кабинете? Боюсь представить, что же дальше будет. Совсем зачестите? Хорошо. Допустим, что вашей вины до сей поры в этих визитах не было. Но сейчас сегодня вы перешли всяческие границы. Господин Арда явно разбушевался. Можно дальше не слушать, всё и так понятно, что самое интересное, так это то, что он решил сделать меня виновным или назначить. А моей-то вины нет. Я вообще мимо проходил, то есть собирался пройти, но вмешался случай. Кто же знал, что от одного вида ушастых местная молодёжь впадёт почти что в религиозный экстаз. И в выражении столь неудержимое желание посмотреть с близкого расстояния на предмет своего обожания. В подтверждение этого сразу припомнились вздохи Яхи восторженной толпы в столовой и чуть позже на улице за моей спиной. Я же не сочиняю, своими ушами их слышал, не понимаю, и что в них такого особенного? покосился на настоящего сбоку от меня Эльфа. Да ничего. Волосёнки нужно дать им должное, да, неплохие. И цвет такой впечатляющий, блондинистый, до серебряной белизны. Ну и ухи. Как же этот примечательный факт не отметить? У его у них и прямо зачётная, как у овчарки. Сначала хотел с лецицей сравнить, но посчитал, что много чести будет. Эльфу, конечно. Ну не нравятся мне они все, потому что с северянами сотрудничают, потому что Да просто потому, что и ледяные стрелы в Эренбауре я не забыл, и вряд ли когда забуду. Память у меня отличная. Паганное эльфийское заклинание. Светлое, причём, заклинание. Это они же подобными амулетами северян в на самом деле. Они больше никому. Теорахтал тогда ясно выразился. Ещё что интересно. У тёмных эльфов уши самые обычные, от наших ничем особенным не отличаются. А у этих У этих те самые канонические, вытянутые, с остренькими кончиками. Да еще и очень плотно к голове прижаты. Торчат над макушкой эти самые кончики. Со стороны глянешь, овчарка и есть. Ярослав, ты меня слушаешь? Конечно, господин ректор. Очень внимательно слушаю. Внимаю, так сказать, изо всех сил. Не хотел, но скаламбурил. Как-то оно само выскочило. И пусть голова размышлениями занята. «Но краем уха я все отлично слышу». Принцесса сбоку хмыкнула. «Едва-едва слышно, так, чтобы только я и услышал». Покосился краем глаза в ее сторону. Стоит со смиренным видом, руки по швам, подбородок опустила. Сплошное смирение и раскаяние. «Няшка! Вот как надо себя вести!» «Не то, что некоторое. Это я про себя, если что». Спину выпрямил, голову прямо держу. Бонтер. Вот самое подходящее слово. Понятно теперь, почему я у ректора крайнем оказался. По привычке, раз а два, два, потому что никто я среди этих, среди эльфов, их-то точно никто наказывать не собирается. Все выкрутились, а я в очередной раз вляпался. Или мне так везёт по жизни, или просто я такой дурень. Тогда ответь, зачем довёл до дуэли простой разговор? Кстати, чужой разговор, к которому ты вообще никакого отношения не имел. Это он мне прямым текстом говорит, что не нужно было вмешиваться. Да я полностью с этим согласен. Не мои это дела, не мои. Можно и нужно было пройти мимо. И прошёл бы, если бы ни одно но. Проигнорировать просьбу о помощи в девчонкиных глазах не смог. Только просьба взглядом: "В дело не пришнёшь. Теперь отдувайся за всех". Говорю же, дурень. А вы не успели появиться, и уже драку затеяли. Ректор не стал дожидаться от меня ответа и сразу же переключился на эльфа. Да и не нужен был ему мой ответ. Ему ситуацию разрулить нужно и скандал погасить, чтобы доели не было, а то случись, что ему же и придётся отчитываться, его же крайним сделают. Ладно, эльфу с ними всё понятно. Ну и за меня вроде бы как есть кому слово замолвить. Эльфёнок стоит и молчит. Но стоит точно так же прямо, как и я, с песивой гордостью, так и пишет. В общем, устало выдохнул господин ректор. Никаких дуэлей на территории академии никаких дуэлей. Иначе не посмотрю ни на что и отправлю всех по домам. Вам понятно? Принцесса у кивнула, только чёлком отмахнулась. Я тоже. Эльфёнок коротко поклонился. Вроде бы как согласен. Только вот при поклоне у него волосы лицо закрыли, и я чётко увидел искусно брошенный в мою сторону многообещающий взгляд и зловещую ухмылку. Что ж, понятно. Эх, не везёт мне с городом. И до этого момента мне в него выхода не было, а уж теперь, теперь меня там точно буду с нетерпением ждать. Да и ладно, не очень-то мне и хотелось. Не нужен мне этот город. Можете идти. И специально для вас повторяю чтобы я больше ни о каких дуэлях не слышал. Величественным взмахом руки ректор выпроводил нас прочь из кабинета, но мы и вышли. Только Эльфёнок задержался, дождался, когда мы с принцессой выйдем, и только тогда свой вопрос задал. Но я успел его услышать. Отмахнулся от что-то начавшей говорить принцессы, прижал во всем понятном жесте указательный палец к губам, призывая её к молчанию, и прислушался. — А на арену ваш запрет тоже распространяется? — Не уймется ни как гаденыш белобрысый. — Нет, на арену не распространяется. Как только эти слова услышал, так сразу и подхватил принцессу под руку и потащил прочь от дверей под внимательным взглядом ничему не удивляющиеся секретарши. — Надо отдать должное девчонке, она не стала сразу сопротивляться и вырываться. Спокойно выдержала короткий путь по коридору. И только на лестнице взбракнула и резко остановилась, вынуждая тем самым притормозить и меня. И теперь уже принцесса, в свою очередь, придержала меня за рукав, не отпустила от себя, уперлась, вынуждая развернуться к ней лицом. Развернулся, всем своим существом чуя грядущие неприятности. — Ты что себе позволяешь? — зашипела на меня девчонка. — Кто дал тебе право хватать меня за руку и тащить куда-то? Честно скажу, даже маленько не по себе стало. Она же чуть ниже меня ростом, а в этот момент словно сверху нависло, вроде бы как даже наклонилась. Глазища огромные, чёрные, словно ночь тёмная, а в глубине глаз молнии так и блещут. Длинющими ресницами хлопнула, так чуть было налетевшим порывом ветра с ног не сбило, да ещё и зашипела змеюкой. Кошмар да и только. Аж передёрнуло всего. Бррр. Хорошо хоть черню не назвала, или круглоголовым, уже прогресс. А и правда, чего это я ее ухватил и потащил? И что теперь делать? Извиняться? Еще чего не хватало. А если тему поменять, внимание переключить? Зачем эльфенок в кабинете остался? Какой эльфенок, опешила принцесса? Да этот, белобрысый, который к тебе приставал, как там его? Да поморщился, вспоминая мимолётно услышанное имя. О, вспомнил. Риль вроде бы Белабрысы. Что ещё за Белабрыса? Тебе показалось, никто ко мне не приставал. И не смей называть его так. Принцесса даже ногой легонько притопнула. Не приставал? Выходит, мне и впрям показалось. Так да я плюху у тебя тоже никто не собирался отвешивать. Понятно. Это у вас игры такие между собой, да? Поэтому ты за него сейчас так яростно заступаешься? — Да тебе-то какое дело? — наконец-то отпустила моя рука в принцесса. — Что ты везде лезешь? Кто тебя просил вмешиваться? — Ты вообще кто? — Круглоголовый. — Вот и сиди со своими. А к нам не лезь. Ничего не стал отвечать. Развернулся и пошел вниз. Продолжил по лестнице спускаться. — Так мне и надо. На улице отошел чуть в сторону, остановился прижался спиной к стене, постарался успокоиться, да чтоб я ещё хоть раз. Всё, умерла так умерла. И что там про арену Светлой у ректора спрашивал? А подожду-ка я, Эльфёнка здесь. Зачем откладывать? Проблему нужно решать сразу. Так и вышло. Только сначала принцесса следом за мной выскочила, оглянулась по сторонам, меня увидела саму собой, сразу же отвернулась, носк небесам задрала. И с гордым видом прочно оправилась. С катертью дорога. А через минуту и светлый вышел из здания. Этот, в отличие от принцессы, оглядываться не стал. Словно точно знал, где я нахожусь. И сразу в мою сторону направился. Остановился в нескольких шагах. Предлагаю не затягивать с разрешением нашего конфликта. Здесь есть арена для учебных поединков. Пошли. Ничего не ответил. Кивнул и жестом предложил эльфа показывать дорогу. Немного насторожился, когда буквально сразу же к Светлому присоединились все его соплеменники. Ну, а когда к самой арене подошли, следом за нами уже вся академия топала, так мне, по крайней мере, показалось. И откуда только узнали? Быстро же слух разлетелся или заранее караулили? Жаль, что никого из знакомых пока не встретил. Хоть какая-то поддержка не помешала бы. Опять же, наверняка же сейчас кто-то лезатор организует «Начнут ставки делать? Поучаствовать, что ли? На себя поставить? Лишний стимул не проиграть появится!» Только об этом подумал, как они и объявились рядом, знакомые. Сначала Грасс подошел поздороваться, посмотрел, как на идиота. Завещание успел составить. «Какое завещание? Зачем?» — не понял школьного знакомца. «Как какое? Обыкновенное! Тебя же Светлый сейчас по арене размажет!» Тихонько просветил меня бывший одноклассник и тут же подсоветился: "Предлагаю свою кандидатуру в душеприказчики. Ну, согласен? От тебя только согласия и требуется. Тебе это зачем? Нет у меня ничего". "Да ладно, а то я не знаю, что у тебя есть, а чего нет. Про банк всем известно, а домик то недавно продал". Отмахнулся от моих возражений Грас и тут же посерьёздел, когда я в ответ на его слова нахмурился. Да шучу я, шучу, чтобы тебе настроение поднять. Шутки у тебя дурацкие. Есть такое дело, тот же согласился одноклассник. Зато отвлёк от грустных мыслей. К тому же, я уверен, что ты правил проведение поединков на арене не знаешь, а я их тебе могу рассказать. И откуда ты всё знаешь? пробормотал, на товарище среди всей этой разногласицы каким-то образом сумел услышать и тут же объяснил: "Так я местный мясной. Тогда ты мне лучше вот что скажи: тотализатор здесь есть? Ох, как же удивился вроде бы такому простому вопросу Грас. А ты поставить хочешь? И на кого? И тот же поправил сам себя. Дурацкий вопрос, извини. Да ладно, ничего дурацкого я в нём не вижу. Поставил бы на себя, да нечего, налички нет, тот же чек не примут. Тот всё примут. А хочешь, я за тебя поставлю, чтобы потом, если что, деньги не пропали. Ну да, согласился Граз. Убить тебя здесь, конечно, не убьют, но сильно покалечить смогут. Сколько ты после целителя отлёживаться будешь, никому не известно. Да и для местных целителей ты пока никто. Уж извини, не то что эти светлые, а деньги деньги лучше сразу забирать, а то они со временем неприятное свойство исчезать имеют, бесследно, что самое удивительное. А почему это неизвестно, сколько лежать буду? Вроде бы как целители сразу на ноги должны поставить это любого из них. Драж показал глазами в сторону группы эльфов. Сразу поставят, а тебя нет. Ты же у нас из чёрного сословия, верно? Никто для всех и пока даже не студент. Так что тебя просто подлечат немного, подлатают, чтобы не сдох, а дальше сам будешь выкарабкиваться. И это королевская академия. Ну и отношение здесь к студентам. Так то к студентам, а мы же ещё никто. Забыл? Забыл. Да всё дуэль это, чтобы её за ноги до да, об забор. Хорошо, сказал, надо будет запомнить. В общем, завещание, как я понял, ты составлять не собираешься. Бывший одноклассник очень серьёзно и внимательно посмотрел на его глаза, понятливо покивал и продолжил. Так, да давай определяться с составкой. Погоди, а тебе-то это зачем? Я же после дуэли наверняка изгоем для всех окажусь. Глянь, как они перед Эдельфа мистелятся. Ты обоернись, посмотри на них. Скосил глаза на гомонящую вокруг арены толпу молодёжи. А зачем мне на них смотреть? Я не они. Гроссёрдолы никогда не шли на поводу у толпы. Ну да я тебя об этом уже один раз говорил. Да и не могу я в такой момент бросить своего друга. Какого друга? «Так тебя же!» — удивился в ответ Грасс. «Я тебе дружу бы предлагал?» «Предлагал». «Ты же не отказался сразу?» «Не отказался». «А сейчас кто с тобой рядом?» «В трудную минуту?» «Я». «Настоящий друг никогда не бросит товарища в беде». «Да в какой беде?» «У меня голова пошла кругом». «Заговорил совсем. Сбил с толку». «Нет никакой беды». «Ладно, черт с тобой». Если, друг, тогда давай рассказывай, что мне от Эльфа ожидать. — А я откуда знаю? — удивился Градск. — Никто тебе сейчас не скажет ничего толкового. Они же в первый раз к нам в столицу приехали. До этого ни разу никто из них в академии не учился. Так что придется тебе самому с ними разбираться. — Что? Почему это с ними? — А ты что думал? Сам наследник с тобой драться станет? — Еще чего. Он вместо себя кого-нибудь из своих выставит. Погоди, вот этот остроухий эльфёнок наследник чего наследник, чей, как ты его обозвал? Эльфёнок хмыкнул враз. Нужно будет запомнить. Остроухи тебя не удивляет? Да их у нас все так называют с пренебрежением в голосе ответил мой кто друг. Пусть будет друг. Посмотрим. Ты так и не ответил, чего он наследник? Повторил вопрос. Как чего? Светлого какого-то там леса, конечно, удивился грас. Решай скорее, ставить за тебя или нет, а то уже распорядитель заканчивает с ними инструктаж проводить, и сейчас в нашу сторону пойдёт. Ставь, согласился. Сколько и на что? потёр руки заметно обрадовавшийся товарищ. Сколько не жалко, столько и ставь. А на что? Ну, мою победу, на что же ещё? Или у тебя сомнения какие-то есть на победу? Я он растерялся гроз — Сомнения, конечно, есть. Это же светлая, самая сильная магия у них, лесная. Никто не знает, чего от них можно ожидать. — Уверен? — Эх, плевать. — На победу так на победу. Я сейчас. — И без меня не начинай. И товарищ тут же развернулся и лихо ввинтился в толпу. Отсутствовал недолго, словно заранее знал, где букмекера искать. — Откуда он все знает? — Местный? — Возможно, отсюда и знания? — Да. Ладно. Главное, вернулся вовремя, как раз к тому моменту, когда ко мне с инструктажом подошёл распорядитель арены. Подскочил, по плечу хлопнул ладошкой, вид довольный, как у налопавшегося дармовой сметаны кота. Успел ещё кивнуть мне с многозначительным видом, мол, всё нормально. Правила простые. Нет никаких правил. Магия любая, накопителей и амулетов нет. Это сразу проверили. И железо а там и замену альфёнкаго огласили прав оказался грас выход объявили шагнул вперёд на мелкий плотный песок арены накачивая по максимуму собственный защитный кокон переходя на магическое зрение и окунаясь в переплетение силовых кружев даже сила леса здесь присутствует золотистое свечение сумел обнаружить ну а почему бы ему не быть зелени здесь хватает кустарника на валом «Сад имеется, деревьев достаточно, так что не пропаду». Тут же за спиной полупрозрачный купол упал, накрыл арену и отрезал все звуки снаружи. На противоположной стороне, довольно-таки широкой круглой площадки, мой новый противник стоит, тоже осматривается. Только он, в отличие от меня, ждать не стал. Сразу в атаку пошел. Со всех ног рванул в мою сторону, на бегу ударил ледяными стрелами. Да я тоже на месте не стоял. Отскочил в сторону, уклонился. Ледяным крошевом осыпались стрелы за спиной, разбились и защитный купол арены. Холодом потянуло. Выскочивший из-под песка ледяной чистокол у меня на пути, вбиваю обратно в грунт воздушным прессом и продолжаю смещаться в сторону, внимательно наблюдая за противником магическим зрением. Мне понять нужно, откуда он силы черпает, какими заклинаниями пользуется. Сколько у него вообще этой силы в источника, поэтому с атакой не тороплюсь. Светлый остановился точно по центру площадки, наклонился чуть вперёд и выпустил в мою сторону веер ледяных игл. Уклоняться дальше не стал, притормозил и остановился. Нужно же проверить собственную защиту. Ну и рисковать тоже не стал, поставил перед собой дополнительный щит. Посмотрю сначала, сумеет ли он с ними справиться. Не справился, то есть справился, но не полностью. Несколько иголок все-таки умудрились прошить его насквозь, добрались до моего собственного кокона, ударили о защиту и осыпались ледяной крошкой на песок. Но убирать щит не стал. Несомненная польза от него есть, пусть остается. Тут же следом знакомая плеть прилетела. Стегнуть попыталась, обвить и завалить на песок. Но я уже стремительно уходил в бок отмахиваясь и сбивая её в сторону воздушным кулаком. Удар по песку получился очень сильный. Клубы песчаной пыли в воздух поднялись. Сразу же за воздушным кулаком кинул на противника корни и сразу же вслед за корнями давлю его прессом. Теперь моя очередь атаковать. Выскакиваю из пыльного облака, бью Светлого ещё одним кулаком, чтобы не расслаблялся. Тут же следом отправляю в полёт парочку огненных шаров. Пусть теперь он поотбивается. Эльф умудряется сбить в сторону пресс, принять на грудь кулак, отмахнуться от огня и мгновенно освободиться от корней. Заклинание это эльфийское, ему прекрасно знакомое. И уже в свою очередь кидают мне под ноги точно такое же заклинание. А вот это глупо. Если я умею им пользоваться, значит и снимать тоже умею. Придумал бы что-нибудь новенькое, а я бы подсмотрел» не спуская глаз с противника, какой сильный у него источник. Только половину магического запаса израсходовал. От корней точно так же освобождаюсь развеиванием, рывком шагаю в сторону и чуть было не лечу кувырком. Под ногами ледяной каток. Скользко, но успеваю в последний момент чудом сохранить равновесие. Но пока сохранял, концентрацию немного потерял, и дополнительный щит всё-таки слетел. Вот как да стоит сказать спасибо гномам за их науку. Как они меня гоняли в своих подземельях, до удури заставляют тренироваться в полную силу и наращивают свои физические возможности, смог удержаться на ледяном катке. Но от прилетевшего в грудь очередного удара откинул назад, улетел на защитный купол арены, почти на купол, немного не дотянул. И что самое плохое, Не успел увидеть, чем это он меня предложил, что-то другое, не похожее ни на воздух, ни на магью льда, холода потому, что не было, а не долетел до купола, потому что сообразил, на самого себя корни накинул и тут же их развеял. Зато и на ногах удержался и далеко не отлетел. Две ледяных плети встречаются под куполом, с грохотом сталкиваются, брызгают во все стороны сверкающим крошевом и осыпаются на песок ледяным дождем. Под куполом тепло, лед быстро тает, и песок становится влажным. Вода? Почему бы ее не использовать? Вот всю эту влагу я и отправлю в сторону противника. Пусть помокнет хорошо. Следом за плетью прилетает еще один веер ледяных игол, который я встречаю уже собственной защитой. Но держу на готове заклинание исцеления. Мало ли что... Но не пригодилось. Моя защита даже не проседает ни на сантиметр. Правда, становится очень холодно. Мой кокон покрывается плёнкой из морози. Тело промерзает до костей. Интересное какое заглядание. Ещё один веер сбиваю на подлёте в сторону воздушным вихрем и бьють по водяной плети его, потому что мне кажется, что недостаточно он промок. Порыв воспользоваться молнией гашу на корню. Против воды заморска отлично справится. И веер ледяных игл тут прекрасно подойдет. А вот его-то я и отправлю обратно. И продолжаю потихоньку сдвигаться в сторону, выбираясь на сухой песок. Уже можно не торопиться. Источник у эльфа практически пуст. Ну, а куда мне торопиться? К этому моменту мой противник промок насквозь. И лед ему в помощь. Пусть порадуется. Остынет и померзнет. Заодно посмотрю, как он от него отбиваться будет не отбился замёрз бедолага потому что нечего было на одном месте стоять ледяной коркой покрылся замер неподвижно даже глазками не шевелит белый белый но живой это я вижу да и невозможно же тут умереть окончательной смертью так вроде бы меня уверяли а мне в этот момент очень интересно стало что будет если сейчас вот по этой ледяной статуе воздушным кулаком ударит Или, что еще лучше, прессом, а? Разлетится она на осколки или нет? По идее, должна. Это же кусок льда. Или арена воспротивится? Не даст добить. Проверить, что ли? Не успел. Купол над ареной убрали, целители набежали, вокруг статуи ледяной кузнечиками запрыгали. Пришлось собственное заклинание воздушного пресса в пространство сбрасывать развеивать, напитывая излишней силой магические жгуты вокруг меня. На выходе удивился. Непривычно было видеть паникёрскую фигуру своего приятеля. Он что, моей победе не рад? Погоди, это собака? Все деньги на мой проигрыш поставила, что ли? Хорошо, что ничего высказать не успел, просто не дали. Ярослав, тебя одного вообще оставлять нельзя, что ли? — Вот кого мне только не хватало сейчас. Так это господина архимага собственной персоной. Это таким образом ты слово свое держишь ни во что не влезать? — Да я тут вообще ни при чем. — Пришлось делать честные глаза. — Просто мимо проходил, он сам меня вызвал. — А кто драку затеял, разве не ты? Даже не стал дослушивать мои оправдания и ревит. — Какую драку? — удивился. — Не было никакой драки. — Я же говорю, вообще мимо хотел пройти. — Да? Да толпа со спиной налетела, толкнула вперед. А там девчонка, которую как раз и хотели ударить. Вы бы на моем месте разве остались в стороне? Хитер, покачал головой архимаг. Девчонка ты кого называешь? Да эту, как там ее? Из темного леса, темную тва... Ой, принце... Стой! Эревит шагнул вперед, заставляя меня заткнуться и отступить. Ни слова больше. Следуй за мной и молча это договоришь, что сейчас, а развернулся и пошёл. Я только что и успел кулак в grassу показать, да и поспешил в догонку магу, стремительно удалявшемуся прочь от арены. Что ещё более удивительно, так это то, что голдящая толпа при его приближении тут же замолкала и поспешно раздвигалась в стороны, освобождая широкий проход. По этому-то проходу я его быстро догнал. Ну и кто бы сомневался, что конечной целью нашего стремительного путешествия оказался уже знакомый мне кабинет ректора. А ведь и впрямь что-то я сюда зачистил. Скоро как к себе домой начну заходить.